Глава 30. Гипотеза. Понимаю, это все несколько неожиданно для тебя, сказал Ван. Но благодаря немалому везению, еще большему труду, нам удалось найти человека из близкого круга Габриэлы, который нам сочувствует. Она часто меняет приближенных. Габриэла параноик и не без причины. Неизвестно, будет ли у нас другая возможность. «Сегодня путь будет чист», — сказала Вигдис, раскладывая на столе бумаги. На них оказались планы какого-то здания. Тайный проход и вся необходимая информация о Габриэлле. Ван с воодушевлением во все глаза смотрел на Альму. «Понимаешь масштаб?» — спросил он. Альма подвинулась к столу и заметила фотографию в нижнем углу одного из листов, На фото наверняка было здание, планы которого здесь изображались, и худшие опасения Альмы подтвердились. На фото она узнала здание, которое уже видела, многометровые симметричные колонны у входа. На этот раз не показались ей внушительными и красивыми. Теперь они выглядели пугающе. «Вы с ума сошли?» — прошептала она. «Ни в коем случае», — ответил Ван. «Мы разработали продуманный план. Но вы же не собираетесь туда вломиться», — перебила его Альма. «Еще как собираемся», — подтвердил Ван. «Альма, о чем они там толкуют?» — прокричал с кухни Авир. Альма расслышала в его голосе страх и почувствовала, как он эхом отозвался в ее груди. «Парламент», — ответила она. «Выдвигаемся через несколько минут», — радостно сказал Ван. «А с этим что будем делать?» — спросила Вигдис, кивнув на Авира. «Думаю, разумнее всего взять его с собой. Ты знаешь...» — Ван кивнул на свои круглевые часы. «Неужели ничего лучше нельзя придумать?» — вздохнула Вигдис. «Риск операции и так запредельный. Еще одного сопляка нам не хватало». Она задумалась. А если запереть его в подвале. Она его быстро найдет. Если слетание скоро закончится. И как только. Ван кивнул на Альму. Я знаю Эллу. Она тут же все поймет и отправится прямо сюда. Альма подумала об Элеоноре. И слетание скоро закончится. Ну, конечно, не было никакой гвардии грубель. Все было ложью с самого начала. От этой мысли она содрогнулась. Вот почему Пиллу схватил этот густов, и домой она не вернулась. Значит, не расскажет о том, что случилось, не раскроет обман. Но если и слетание скоро закончится, Элеонора быстро обнаружит, что Альма исчезла. Альма и Авир сидели рядом у кухонного шкафчика. Руки им связали за спиной. «Чтобы вы не надумали выкинуть какой-нибудь финт, пока мы будем заняты», — сладким голосом пояснил Ван. Им велели подождать, пока остальные переоденутся в дорогу. Ясно было, что времени остается совсем мало. Альма уже слышала торопливые шаги и звук застегивавшихся молний. Оставалось надеяться, что Элеонора окажется быстрее. «Тебя не должно было здесь быть», — шепнула Альма Авиру. «Извини». «Не извиняйся», — прошептал он в ответ. «Тебя тут тоже быть не должно. Я все понять не могу, почему сама Элеонора Фревелинг связалась с такой шайкой психов. Бред какой-то. Но теперь у меня есть гипотеза. Если я прав, это объясняет все, что тут сегодня происходит», — быстро шептал Авир. «Гипотеза?» — повторила Альма взволнованным голосом. «Что за гипотеза?» Мне пришло это в голову, когда они говорили о том, на что способен Эдвин. Они сказали, он может поворачивать время вспять. Альма кивнула, но мысль Авира не уловила. «Они говорили об Эдвине в настоящем времени!» — прошептал Авир. «Понимаешь, они говорили так, будто он все еще жив!» «Но это невозможно», — возразила Альма. «Он погиб в затемнении, так и Леонора сказала». «Значит, ты плохо ее слушала», — сказал Авир. Элла никогда бы не сказала, что Эдвин мертв. Конечно, что-то с ним случилось в тот день, но тело его так и не нашли. Авир наклонился к Альме как можно ближе. Элла не верит, что он погиб. Она считает, он все так же у Габриэллы. Что? В ужасе прошептала Альма: "Почему она так думает? Месть? Месть за что?" Авир устало вздохнул. «Все время забываю, как мало ты знаешь". Он слегка выпрямился. "Элла возглавляла совет судьбы, когда Габриэлле отказали. Ты не знала, что Элеонора была председателем совета?" С -с -с! зашипел на нее Авир. Альма совсем забыла, что говорить лучше шепотом. Оба повернулись к гостиной. Но в суете сборов их никто не услышал. Авир кивнул и продолжил рассказ. Элла стала самым молодым председателем, прошептал он. А случилось это за несколько лет до того, как Габриэла попросила продлить жизнь ее брата. Именно твоя бабушка вручила ей официальный отказ. И все знают, что с того самого дня Габриэл ее ненавидит. Альма попыталась осознать только что услышанное. Поэтому Габриэлла Грубель схватила Эдвина, произнесла она медленно, и удерживает его живым из мести. Альма помедлила. Неужели это могло быть правдой? Я не верю, что Эдвин жив. Слишком натянутая версия. Да и 30 лет уже прошло. Но если так, месть удалась, конечно. Родители говорят, с тех пор, как Эдвин пропал, Элла уже никогда не была прежней. В это Альме верилось больше. И если правда, что у этой банды есть кто-то свой во внутреннем кругу Грубель, наверняка этот человек знает и то, где Эдвин. Если только Элла права, и он действительно жив. И надо отдать Элле должное. То, что мы сегодня услышали, и правда наводит на эти мысли. Эти психи говорили о способностях Эдвина так, будто он все еще может их использовать. Внезапно деревянная половица скрипнула за спиной Альмы. Она резко обернулась и увидела на лестнице грязные серые ботинки. Пузан! Долго ли он там стоял? Сколько слышал? Пузан склонился к ней, так что тройной подбородок оказался в сантиметре от ее носа. Психи? -глухо спросил он. Прошу прощения, сказала Авер, я Лицо Пузана расплылось в широкой улыбке. Да ладно, меня и паху уже называли. ⁇ Он помог им подняться и начал распутывать веревки на руках. Что ты делаешь? Удивился из гостиной Иван. Веревки останутся. А как же? начал Пузан, но Ван его прервал. Будем держать под руки во время полета, быстро объяснил он. Раз уж мы так далеко зашли, теперь уже опасно разрешить им лететь самостоятельно. Все готовы? Он повернулся к Авиру и Альме. «Мы вырыли совершенно секретный тоннель прямо к парламенту, так что бояться нечего, полет будет несложным». Альма почувствовала, как кто-то взял ее под локоть. Рядом стояла Вигдис, крепко держа ее за руку. Пузан взял ее за вторую, и вскоре они уже спускались по лестнице в подвал, к тому тоннелю, откуда пришли. Сандру и Иван вели между собой Авира. Не говоря ни слова, Вигдис и Пузан одновременно выпустили Получу. И тут же Альма почувствовала, как ушел из-под ног земляной пол. Ей подумалось, что чем бы ни кончился сегодняшний день, ей повезет, если она еще когда-нибудь увидит небо.